Глава тридцать четвертая. Сначала жар усиливался постепенно. Потом я стала ощущать сильную лихорадку. Голова стучала и кружилась, все суставы ныли. Боль стихала, пока я не двигалась. И я легла на кровать. Запах лаванды от подушки перекрывал вонь застарелой мочи, пока я согревала головой мягкую ткань. Я думала о Федди, единственной живой душе, знавшей, где я нахожусь. Интересно, что она сейчас делает? Попыталась ли убежать от Данте? Или посмеялась вместе с ним над глупой девчонкой, которую они так ловко заперли в тесной камере? Я отбросила надежду, что Федди будет действовать в моих интересах. Она уже показала, что героиня из нее никакая. Если есть хоть малейший шанс выбраться отсюда, надо поторопиться, потому что боль и дальше будет усиливаться. Стиснув зубы, я поднялась. Перед глазами все плыло. Суставы одеревенели. я шла к дверям камеры, как старушка без палочки. Прохлада металлической двери подарила облегчение ладоням, но вскоре поверхность раскалилась от моего прикосновения. Я глубоко вдохнула и отправила огонь в руку, разогревая металл. Струя расплавившейся лавы выстрелила из руки, с моих губ сорвался сдавленный крик. Но я не прекратила нагревать дверь. Камера засияла от света, исходившего из моей ладони. Дверь медленно порозовела, потом покраснела. Красное свечение сконцентрировалось вокруг ладони и просочилось наружу. Оно двигалось медленнее, чем мне бы хотелось, а жжение в руке усиливалось, стало невыносимым. Я вскрикнула и отдернула руку, тяжело дыша. По идее, я должна была вспотеть, но лоб оставался сухим, как пустыня, и раскалился, словно мостовая в знойный летний день. Я шагнула назад, и, размахнувшись, как бейсбольный питчер, Со всей силы метнула в дверь огненный шар. Яркая белая полоса прошипела в воздухе и ударилась о металл. Послышался глухой стук. Полетели искры. С моих губ сорвался крик, и я скорчилась от боли. Огонь разодрал мне руку изнутри, как кусок колючей проволоки. Горло так пересохло и охрипло, что крик напоминал скорее сдавленный писк. Огненный шар оставил лишь небольшую вмятину. Смогу ли я повторить это снова? И снова. При мысли о раздирающей боли подкашивались колени. Невозможно. Если бы попить воды, я смогла бы сделать это без труда. Но внутри все пересохло, как в пустыне. Губы запеклись, а язык словно распух во рту, став раза в три больше обычного. Я села на камень, оперлась на руки и опустила подбородок на грудь. Стон вырвался из легких, когда огонь стал расширяться под ребрами. Я легла на бок на холодный камень и замерла. «Как скоро вернется Данта, Сколько еще у меня времени, чтобы постараться выбраться отсюда? И сколько я уже находилась здесь?» Надо было продолжать попытки. Ни один из вариантов, предложенных Данте, меня не устраивал. Я не знала, солгал ли он а его люди в Галиполе. но не могла позволить себе рисковать. Мысли мои постоянно крутились вокруг Энца, загадочного патриарха. Чутье подсказывало, что ему неизвестно о замыслах сынка. Может, он, узнав кто я, тоже предложил бы мне работу. Но почему-то верилось, что в случае моего отказа он не стал бы прибегать к угрозам убить дорогое мне невинное существо. Это было так противно, так мерзко. Данте был примитивным ублюдком, не имевшим стратегического мышления своего отца, не говоря уже о моральных принципах, которые упоминал Раф. «Я пообещал себе, если выберу живой, нанесу визит Энца. Это единственный способ поразить Данте в уязвимое место». энса один в целом свете, кого Данте боялся. Конечно, Раф уже много лет не общался с их семьей. Все могло измениться. Но в данный момент это единственное, что я могла сделать, если не умру. Жав зубы, я поднялась на ноги. Закашлялась, и угли выскочили у меня изо рта. Я метнула еще один огненный шар, но он оказался слабым и неточным. Я послала его недостаточно метко, и он ударился от дверной косяк. Беззвучный крик сдавил горло. Этот шар буквально жег меня изнутри. Я выставила руку перед лицом. Она тряслась. Кончики пальцев почернели и дымились. Меня чуть не вытошнило от запаха горелой плоти. В морской воде вспышки огня приносили мне целительное облегчение. Сейчас же, когда воды вокруг не было, они разрушали мое тело. Колени подогнулись, и я боком рухнула на толчок. Меня тошнило. Огонь поднялся по пищеводу в горло, Дым шел изо рта, и мне показалось, что я чую запах паленых волос. Я прижал обожженную руку к груди. Я пыталась позвать Данте по имени, но голоса не осталось. Изо рта вырывался только дым. Я боком сползла по стене. Сухие всхлипывания непроизвольно вырывались, когда языки пламени пронизывали мое туловище, обжигая каждый нерв и все внутренние ткани на своем пути. Потом внезапно стало темно и сладостно.